Перед перекопкой почву удобряют. Заранее не вносят лишь азотные удобрения, поскольку они легко вымываются в подпочвенный слой. Как только почва обвянет и можно будет выйти на участок, не упустите момента закрыть влагу. Для этого железными граблями разрыхлите верхний слой почвы на глубину 5-8 сантиметров. Прием этот называют сухим поливом, сберегает влагу на участке. Предпосевную обработку участка начнете несколькими днями позже, когда почва поспеет, сделается удобной для равномерного рыхления. При перекопке сразу же займитесь и разделкой пласта. Если глыбы пересохнут, их трудно будет разбить. Посев в такую почву затруднится, и всходы растений получатся изреженными. Бывает, что осенью перекопать и удобрить участок не удалось. Тогда это сделайте весной. Удобрение при этом внесите такие: под раннюю капусту, тыкву, огурцы, кабачки разложившийся навоз или компост. Под позднюю капусту свежий навоз под корнеплоды и лук перегной и минеральные удобрения под помидоры перец баклажаны кукурузу компост и минеральные удобрения под ранний картофель перегной и печной золу под поздний свежий навоз и золу на грядах или на ровном месте размещать овощи вопрос не праздный Многие огородники привыкли грядам, делая их и там, где не надо. А гребни и грядки полагается устраивать лишь на пониженных холодных участках, в местах с близким залеганием грунтовых вод, а также при мелком культурном слое почвы меньше 15 сантиметров. На грядках и гребнях не застаивается вешняя вода, На них почва созревает быстрее, температура почвы здесь днем выше, что важно при весеннем дефиците тепла. К тому же грядки и гребни дисциплинируют огородника, приучают его к опрятному содержанию участка. Но у них есть и недостатки. Основной – быстрое пересыхание почвы, особенно по краям, что требует частых поливов. На участке нормальным по влагообеспеченности овощи лучше растут на ровном месте. Разделанную тщательно обработанную граблями почву засевают в тот же день, чтобы не потерять драгоценной влаги. Посевы полезно прикатать, а затем прикрыть слоем перегноя или торфа 2 см. Этот прием называют мульчированием почвы. Мульча сберегает влагу в почве, улучшая деятельность микроорганизмов, накопителей азота, способствует дружным всходам. Первыми сеют холодостойкие растения – морковь, петрушку, пастернак, редис, лук, зеленые культуры, горох. Редис и зеленые культуры целесообразно высевать в несколько сроков, чтобы подольше пользоваться продукцией. Промежуток между посевами 7-10 дней.